2. Итак, это была уже вторая шкатулка, приснившаяся Герде. В первой лежали дневник, письма и миниатюра, на которой был изображён молодой король Георг. Все эти вещи уже снова вернулись к своей хозяйке, дождавшейся её в доме тётушки Белоны. Теперь Герде предстояло открыть вторую шкатулку. И один бог знает, каким окажется её содержимое. Открывать ларец было страшно, но однажды это всё равно пришлось бы сделать. Герда глубоко вздохнула, выдохнула и уже не колеблясь сорвала печатью и открыла небольшую шкатулку из слоновой кости. Внутри лежали тонкое золотое кольцо, завёрнутое в шёлковый платок с монограммой её матери. Сердоликовый кулон со знакомой уже герды монограммой короля Георга I Оренбургского и два свёрнутых в трубку пергамента. Один был обвит расшитой золотой лентой пунцового шёлка, второй перевязан ажурной золотой цепочкой, на которой был подвешен кулон. Странное чувство нерешительности охватило Герду, когда она увидела эти документы. Наверное, с минуту или около того Она не решалась взять их в руки и развернуть, а потом ещё столько же времени потребовалось ей, чтобы решить, с какого свидека начать. В результате начала она с того пергамента, который был обвязан шёлковой лентой. К удивлению Герды, это оказалось написанное и заверенное городским нотариусом Маринора Николаем Цвиргом свидетельство о рождении у баронессы Александры Валерии Гемм. Дочери Герардины Аделаиды Дечанта, также известной как Герда Гемма. В этом документе была указана дата рождения согласно индикту и григорианскому календарю. Примечание: Индикт юлианский календарь, старый стиль. Перечислены свидетели. Их было трое, и все они подтвердили истинность документа своими подписями. Приведена копия записи, сделанной в день крещения в церковной книге. Акт крещения подтверждался подписью настоятеля собора всех святых. И наконец, подробно описаны особые приметы девочки, а именно две родинки: звездообразная на левом плече и идеально круглая под правой лопаткой. Сказать по правде, это было самое странное свидетельство о рождении, какое только можно вообразить. И поскольку Герда уже знала, чья она дочь, от тщательности, с которой было задокументировано ее рождение, бросала в холодную дрожь. Но это были всего лишь цветочки. Ягодки начинались позже, потому что пергамент, перевязанный ажурной золотой цепочкой, оказался и вовсе документом страшной разрушительной силы. В своем Ордонансе... Примечание... Ordonnances, королевские указы во Франции и Англии, имевшие силу государственных законов. Заверенным личной подписью и печатью монарха, король Георг I Норский объявлял Герольдину, Герду Аделаину Дечента, дочь барона Александра Валерия Гемма, у рождённой Дечента, своей признанной и узаконенной внебрачной дочерью. Примечание: Узаконенный. Родитель этого бастарда не только признал его своей кровью, но и добился от монарха королевского указа на признание. В таком случае незаконно рожденный берет настоящую фамилию родителя, его герб, и встраивается в очередь наследования согласно своему возрасту. Соответственно, если сам монарх признает свою дочь, то ему не нужно ничье разрешение». Документ также включал описание особых примет девочки и был заверен подписями и печатями городского нотариуса и королевского духовника. Значит, я всё-таки принцесса, и совсем даже не ублюдок, признанная принцесса, узаконенная. Ой. Радость, как поднялась, так и исчезла. Этот пергамент многое объяснял, но одновременно представлял собой нешуточную угрозу. Именно его, как теперь понимала Герда, искали в вещах её матери, а позже в её собственных вещах. Как вообще смогла её мать добиться от короля признания и узаконивания внебрачного ребёнка? Вероятнее всего, именно так, как и написала в письме к своей сестре С помощью магии колдовские способности имелись у всех трёх сестёр Дечента. Но Александра Валерия, по словам Мойры, никогда этим всерьёз не интересовалась и дар свой не развивала. Тем не менее, он у неё был. Теперь Герда понимала, как случилось, что платья и бельё её матери не трогали ни насекомые, ни мыши. Моль на него не садилась. И даже пыль ложилась тонким, легко сдуваемым слоем. Магия. Все вещи матери были буквально пронизаны токами довольно сильной магии, которую Александра Валерия попросту не замечала, колдуя, не задумываясь, интуитивно, не ведая, что творит. Однако потенциал у неё, по всей видимости, был немалый. И однажды, испугавшись за будущее своей дочери, Она, по-видимому, дала волю чувствам и силой своего колдовства заставила Георга подписать документ. Но о чём он, очнувшись от чар, скорее всего, сразу же пожалел. Однако случившееся вскоре гибель Александры Валерии не позволило ему договориться с ней миром или заставить уничтожить акт признания угрозами или даже грубой силой. Вот он и разыскивал потом утраченный с её смертью документ. Приказ убить Герду. Тоже получал теперь своё непротиворечивое объяснение. Согласно королевскому ордонансу, при определённых обстоятельствах принцесса крови Герда де Чента могла бы претендовать на корону Иренора по праву старшинства. А это чревато не только семейным скандалом, но и серьёзными политическими рисками, чего король Георг не мог не понимать. Но этот же факт превращал Герду из никому неизвестной и неинтересной персоны сомнительного происхождения в серьёзную политическую фигуру на мировой шахматной доске. А ведь это та самая игра, которая стоит свеч, вдруг подумала Герда. И более того, сейчас Она уже знала, что и как будет делать в дебюте этой игры, окончание которой терялось в дымке отдалённого будущего. Следующие ходы этой захватывающей дух шахматной партии носили весьма драматичный, но в то же время вполне предсказуемый характер. Первым делом Герда съездила в Рону, столицу княжества Гарант. 4 дня потёв в карете в одну сторону, стоило того, потому что в Ронне, в одной из старейших и наиболее уважаемых адвокатских контор цивилизованного мира, Бадальё и Ренцы, на основе представленных Гердой документов и свидетельствования её двумя вызванными по такому случаю медикусами, были составлены два документа. Первый подтверждал, что дама Герда Дечента Является дочерью Александра Валерия Деченто Баронесс Сигемма, дочери славного горанского негецианта Уно Деченто из Ароны. Её происхождение подтверждали свидетельские показания двух её родных тёток, Белоны де Ласкальца и Мойры де Орфий. Этот документ был нужен для того, чтобы получить в столичной ратуше подорожную на имя дамы Герды Деченто. Но этот же документ вместе с другими свидетельствами, включая не только официальные бумаги, но и личные письма её матери, дневниковые записи Александры Валерии, кулон с монограммой и масляную миниатюру на слоновой кости, изображающую короля Георга I Эренского в молодости и надписанную на обороте любимой АВ, лёг в основу другого документа, в котором Герда Дечента признавалась родной, должным образом признанной и узаконенной дочерью короля Георга Иренорского, то есть её светностью принцессы Иренора Герорддиной. Ну и это ещё не всё. Уважаемые правоведы от лица своей нанимательницы обратились в гербовое управление герцогства Горант и лично к герцогу Горанда Константину с нижежайшей просьбой даровать принцессе, находящейся в данный момент в эмиграции, право именоваться Эдле Герда Дичента. Вся эта операция стоила Герде ста золотых империалов, при условии, что герцог Константин дарует ей право именоваться Эдле. Все-таки иногда титул играет весьма важную роль, а называться во всеуслышание принцессой Герда побаивалась. поэтому только Эдле. Однако результат обращения превзошёл все её ожидания. Исходя из собственных, никак не озвученных соображений, Герцк даровал Герде наследственное право именоваться виконтессой Дичента, но в гостей, что характерно, не пригласил, дистанцировался, так сказать. Однако Герде от него нужно было другое. И Анна это другое получила. Соответствующие поправки были внесены и в выданную ей ранее подорожную. Вторым ходом Герды стало нахождение надёжного хранилища для всех исходных документов и материалов. Такое нашлось в банковском доме Объединённый капитал в Воронеже. За 10 золотых в год банк принял на хранение опечатанную шкатулку со всем, что Герда сочла нужным, спрятать там до времени. На всякий случай она оплатила хранилище на 10 лет вперед, чтобы иметь возможность свободно путешествовать по миру, а она этим собиралась заняться, хотя и несколько позже. Теперь настало время по-новому организовать свою уже в третий раз незадавшуюся жизнь. Герда... Сняла небольшой частенький домик, прячущийся в разросшемся фруктовом саду. Наняла служанку за всё и притворилась, что её нигде не было и нет. Это была неприметная жизнь никому неизвестной молодой женщины, проводящей свои дни в занятиях и прогулках. А занималась Герда, среди прочего, изучением украденных у герцога Саганных книг. И вот там, в одной из них, Она нашла первые ответы на интересующие её вопросы. Оказывается, среди придворных колдунов время от времени появляются носители совсем другого дара. Принято считать, что все они являются потомками исчезнувших в истории древних родов, так называемых первородных колдунов. Другими словами, речь шла о совершенно иной, давно забытой магической традиции. Берущий своё начало в магии первых людей, которым, судя по смутному преданию, это искусство передали сами боги. Письменная составляющая этой традиции, книги, описания техники, практически полностью утрачена, но сам дар, способность творить колдовство силой разума и страстью сердца, сохранился. Кроме того, в одном из отрывков, сохранившихся от более древних рукописей, говорилось о том, что к носителям древнего дара не равнодушны даже боги малого пантеона, которых христиане почитают ангелами и демонами. А в другом отрывке указывалось на то, что кое-где в мире сохранились места власти, созданные в незапамятные времена могучими колдунами перволюдей, и что носители древнего дара получают в таких местах особый приток сил. Правда в чём заключается эта особенность? Написано не было, но зато имелось указание на то, что именно там, в местах власти, носители дара раскрывают обычно свои способности. Впрочем, всё это было одной лишь историей и теорией, тогда как формулы колдовства И технические применения этих арканов и гримуаров, описанные по крайней мере в двух из трёх доставшихся Герде книг, имели практическую ценность. Овладением этими техниками и разучиванием формул Герда как раз и занималась. Что же касается проголок, то сначала она гуляла пешком, проходя в иные дни по 3-4 мили, но затем приобрела симпатичную лошадку палевой масти. которую держала в находящейся поблизости частной конюшне. И тогда начала совершать уже верхом дальние экспедиции в окружающий город с севера и запада, леса и горы. Там, вдали от посторонних глаз, она тренировалась с мечом и кинжалами, метала ножи и практиковалась в новых магических приёмах, почёрпнутых из книг. И дела у неё в этом смысле шли совсем неплохо. Во всяком случае, Герда видела в своих попытках колдовать очевидный прогресс. Так продолжалось несколько месяцев подряд, пока однажды, заглянув в очередной раз в гостиницу Петух и море, Герда не получила весточку от княгини Делла Тремуй. Письмо пришло с оказией всего за 2 дня до того, как Герда выбралась проверить почту. Шарлотта писала, что скучает по своей дорогой Анис. Но диспотичный брат не позволяет ей даже с кем-либо переписываться без того, чтобы читать её письма. А поскольку общение с Гердой ей стражайше запрещено, как способное запятнать её репутацию, то возможность послать письмо возникла только теперь, когда образовалась удачная, но главное, надёжная оказия. Далее она сообщала все свои новости, которые сводились к тому, что, по-видимому, император Приблизил её лишь с одной целью. Ему нужна была подходящая невеста для кого-то из своих союзников. Так что, скорее всего, вскоре ей предстоит новое долгое путешествие в одну из далёких стран. Но не отхода без добра. Перебравшись на новое место, Шарлотта станет королевой или женой наследного принца и, скорее всего, обретёт определённую свободу действий. Во всяком случае, будущий супруг вряд ли станет возражать, если она захочет забрать к себе свою названную сестру. Это письмо расстрогало Герду до слёз. В последнее время она редко плакала, если плакала вообще. Её глаза оставались сухими даже тогда, когда обида выжигала душу. Но сейчас, читая эти написанные в спешке строки, Герда заплакала. Коро Оказалось, едва ли не единственным человеком в мире, кому она была не безразлична. Единственный, кому было дело до Анис, даже при том, что княгиня давно уже знала, что никакой Агнессы Дефиен в природе не существует. Но ей, как и, возможно, и князю Ивану, было неважно, как Герду зовут на самом деле: дворянка ли она или простолюдинка. И как прожила предшествующие знакомству годы. Ей важен был сам человек. Та молодая женщина, с которой Шарлотта сблизилась так стремительно и так бесповоротно. Герда перечитала письмо подруги несколько раз и тут же написала ответ. Рассказала, впрочем, без подробностей, о том, как теперь живёт. Успокоила относительно того, что ей, возможно, не хватает денег. поблагодарила за то, что Каро её не забывает, искренне уверила в своей любви и дружбе и обещала обязательно приехать к Шарлотте, когда и если это станет возможным. И по дороге в порт, куда она направилась на следующий день прямо с утра, Герда всё время думала о Шарлотте. Но не только. Мысли о Каро неожиданным образом оживили воспоминания о князе Иване. И Герда вдруг подумала, что теперь, когда по большому счету у нее ни перед кем не осталось невыполненных обязательств, она вполне может ответить на сделанное ей предложение и поехать в Гордарику. Теперь не стыдно. Улыбнулась она мечтательно. Справедливое замечание, ведь у Герды снова появилось настоящее имя, и при том не лишь бы какое. Как он сказал... Вспомнила она их последний разговор. Принцесса и быть весело? Возможно, так и есть. Так и чего бы не проверить. Возможно, судьба услышала её мысли. Передав имперскому купцу письмо для Шарлотты, Герда пошла прогуляться вдоль портовых причалов и неожиданно обнаружила стоящий у старого мола торговый корабль из той самой Гордарики, о которой ей рассказывал князь. Герда подошла к сходням, а кликнула какого-то матроса, драявшего по случаю палубу. Но он увы не говорил ни на одном из известных ей языков. Однако на гаранде, как вскоре выяснилось, неплохо изъяснялся корабельный навигатор, которого матрос вызвал к трапу. Герда спросила, куда направится это судно из Ароны, и получила в ответ длинную роспись портов. в который будут заходить московиты по дороге домой, в порт Петров, что в Варяжском море. — Когда вы выходите? — спросила тогда Герда, почувствовав приход настоящего вдохновения. — Да завтра и отплываем. — Сколько времени занимает дорога до Петрова? — полюбопытствовала Герда, начиная просчитывать свои следующие шаги. — Как получится! — пожал плечами корабельщик. Если не будет штиля и противных ветров, месяца за 2 дойдём. А если заштормит, может взять и все 3. Что ж, это судьба, решила Герда, возвращаясь домой. И я буду дурой, если не прислушиваюсь к её голосу. Не хочешь дождаться до Валена? поинтересовалась возникнув рядом с Гердой приставочия другая она. Зачем? нахмурилась Герда. Если бы я была ему дорога, взял бы меня в империю или приехал сюда ко мне. А он мне, между прочим, даже письма не прислал. Корона писала, а он нет. Но у него могут быть обстоятельства. Попробовала возразить Другая Герда. Когда он совершал помолвку, он же не мог знать, что встретит тебя. И потом император вот пусть и спит со своим императором, возмутилась Герда. Она была зла на Эмиля и не собиралась ничего ему прощать. Вопрос был лишь в том, кем ей хочется быть больше: княгиней Полоцкой или королевой Иренорой. Но с другой стороны, рассудила Герда, обдумав возникшую дилемму: кто сказал, что я не могу совместить оба титула? Придя домой, Герда взяла четвертушку пергаментного листа и написала чёрной тушью короткую записку. Здравствуйте, Иван. Написала Герда. Вы спрашивали, как моё имя, и почти угадали. Я Герда де Ченто, дворянка, если это всё-таки имеет для вас значение. Я обдумала ваше предложение, и если оно всё ещё остаётся в силе, готова приехать к вам в Новгород. Прошу вас, не рассматривайте то своё приглашение в качестве обязательства. Точно так же Моё письмо к вам не крик отчаяния и ни в коем случае не просьба о помощи. Если надумаете ответить, посылайте письмо в Герцогство Гарант, в город Арона, в гостиницу Петух и море. С непременной симпатией Герда Дечента. Запечатав письмо перстнем-печаткой, который она заказала в своё время вместе с сапфировым гарнитуром, а заодно и перстнем самого князя Ивана Она снова отправилась в порт и вызвав капитана московитов, показала ему княжеский перстень и передала письмо с просьбой доставить его адресату в Новгород. На следующий день корабль ушёл в плавание, а Герда вернулась к своим неспешным делам.